Оказывается, господин фон Пельниц заранее получил приказание приготовить все к моему приезду. Не успела я немного прийти в себя, как явился человек и спросил, могу ли я принять барона фон Крейца. Я поспешила ответить согласием, сгорая от нетерпения пожаловаться на прием, оказанный порпоре, и попросить загладить это оскорбление.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 Нося чужое имя в чужой стране, он чувствовал себя несколько стеснённо. В Берлине он, по-видимому, обрёл всё величие, подобающее высокому положению. Другими словами, отеческую доброту и великодушную мягкость, какими он так хорошо умеет при случае украсить своё всемогущество. Он подошёл ко мне и протягивая руку, спросил: "Помню ли я, что мы уже встречались прежде?" "Да, господин барон."